И ответом ему... Снова бесконечная очередь на пол полмагазина. Снова на островке напротив рогоз летит. Ветки акации пучками взлетают в воздух. И опять... И все стихло. Опять стрекозы да оводы. Да заскрежетала совсем недалеко мерзкая болотная ворона. И все. Саблин не встает.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 На полметра левее Саблина пуля ударила. Удар был такой силы, что прямо перед его носом лопнул сварной шов борта лодки. Листы деформировались по шву, загнулись в разные стороны. Лодки конец. Первый выстрел был в нос, второй в центр лодки, третий может быть в корму. Этого допустить нельзя. — Фёдор! Аполлоумил ты, что ли? — орёт Саблин.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 И он падает за гранитный, горячий, как сковорода-валун в полчеловеческого роста. Пустую коробку магазина на наземь перезаряжает винтовку. Замирает. И снова над болотом тишина. Только мухи, оводы, да Где-то рядом залилась лаем скрежетом болотная ворона. И все. В подсумке еще два магазина. Но сидеть за камнем нет смысла. Рогос недалеко.